Глава шестнадцатая. Возвращение домой. Оставшиеся дни в Ягужино пролетели очень быстро. И вот, наконец, пришла пора возвращаться в город. Уезжать совсем не хотелось, но Никита уже успел порядком соскучиться по родителям, по дому, по коту Апельсину и даже по своей несносной сестре, которая с таким удовольствием выводила его из себя. Он успокаивал себя тем, что еще не раз приедет в Ягужино. И Артем был твердо уверен, что следующим летом с радостью к нему присоединится. Оказалось, что Ксения с отцом возвращаются в город примерно в это же время. Павел Васильевич Воропаев предложил подвезти Никиту и Артема на своей машине. Естественно, они согласились. Прокатиться на машине вместе с прокурором было куда круче, чем трястись в электричке. Утром, когда Никита брился, запершись в ванной комнате, весь дом вдруг содрогнулся от громкого удара. В кухне зазвенела посуда. С самыми нехорошими предчувствиями Никита выскочил из ванной, весь в белой мыльной пене. Артем поднимался с пола, держась за ушибленный зад. Раскрасневшаяся от смеха бабушка поднимала упавший посудный шкафчик. Вся кухня была завалена оловянными чашками, кастрюльками и котелками, слетевшими с полок. — Это тебе не хухры-мухры в плюшку играть! — насмешливо воскликнула Зинаида Александровна. — Ладно, хоть не убился еще! В кухне был и Санька. Хохотал так, что слезы текли по щекам. «Что тут стряслось?» — оторопело спросил Никита. «Приятель твой хотел мою новую плюшку опробовать», — сообщил Санька. Скакнул пару раз, да и налетел на шкаф, и он снова закатился от хохота. Никита стер с подбородка остатки пены. «Просто у меня очки слетели», — сказал Артем, — «иначе я бы вам показал класс». «А ты брился, что ли?» «Нет, это у меня бешенство», — сказал Никита. «Вы своими выходками меня с ума сведете». Новый взрыв хохота сотряс кухню. «Ой, ладно», — произнес наконец Санька, утирая слезы. «Придется тебе ее подарить. Тренируйся к следующим каникулам». Он подобрал с пола растрепанную плюшку и подал ее Артему. «Спасибо», — не слишком радостно буркнул тот. «Пожалуйста». Кивнул Санька. — Мы с тобой как-то не очень хорошо познакомились. Да и в лесу я тебя тогда малость того. Ты на меня зла не держи, я вовсе не считаю тебя балбесом. — Да ладно, — стараясь выглядеть равнодушным, отмахнулся Артем. Но по его лицу было видно, что ему приятно. Зинаида Александровна разрезала на ровные квадратные куски, испеченные в дорогу пироги. Никита и Артем доверху набили ими свои дорожные рюкзаки. Мало того, бабушка дала каждому по пакету настоящего домашнего творога и по огромной банке сметаны. «Клепцова помрет от зависти», — сказал Артем. «А это кто?» — спросила бабушка. «Так, одна знакомая». «Так возьми и для нее». И она дала ему еще одну банку сметаны. Сметанка у меня знатная, меня еще прабабушка моя научила ее делать. — Кстати, бабушка, — вспомнил Никита, — а наши предки давно жили в этих краях? — Ой, давно, — воскликнула Зинаида Александровна, — уже лет сто сорок, и это только те, о ком я знаю. — А до них? И того дольше? А почему это тебя вдруг заинтересовало? — Просто так, интересно узнать о своих корнях. как спросил бы раньше. История-то долгая, сразу все и не вспомнишь. Ну, ничего, вот приедешь в следующий раз, я тебе подробно обо всех расскажу», — пообещала бабушка. В этот момент со двора донесся автомобильный гудок. «Пора», — всплеснула руками Зинаида Александровна. «Не забудьте из вещей ничего». В дом вбежала Ксения. Она была в своем черном спортивном костюме И ярко-красной бейсболке, надетой козырьком назад. Готовы? крикнула она. Санька побелел, как полотно и вжался спиной в стену. Блин, я же забыл вас познакомить, спохватился Никита. Привет, я Ксения. Девушка протянула Саньке руку. Тот ошарашенно взглянул на ее ладонь. Так ты живая? пролепетал он. Конечно, живая! А вот вид твоего лица может довести до инфаркта. Что стряслось?» Санька захлопал глазами. «Придется все ловушки в лесу закопать», — проговорил он. «А то в них уже грибники попадаться стали». Парни взяли вещи и вышли на крыльцо. У ворот стоял новенький блестящий джип черного цвета. Никита и Артем загрузили рюкзак и сумку в багажник. Бабушка расцеловала обоих на прощание. «Да садитесь же вы!» Ксения заскочила на переднее сиденье. «Классная тачка!» — восхитился Артем. «Кем, говоришь, работает твой отец?» «Прокурором!» Артем прищемил пальцы дверью и взвыл от боли. «Я тебе что, не говорил?» — повернулся к нему Никита. «Ты как-то упустил это из виду». Прости, «Я тебе это еще припомню», — пообещал Артем. Но главное потрясение ждало его впереди. «Звоните почаще!» — крикнула бабушка. «Родителям привет! И жду вас на следующий год!» «Обязательно!» — крикнул в ответ Никита. Павел Васильевич завел мотор и тронулся с места. Зинаида Александровна замахала им рукой. Санька, стоявший рядом с ней, тоже сдернул с головы свой картуз и замахал им в воздухе. Длинные, густые волосы цвета спелой пшеницы рассыпались по его плечам. Артем издал дикий вопль ужаса. «Де -де -девчонка — Девчонка! — завопил он. — Санька, девчонка! Я что, дрался с девчонкой? Никита расхохотался так, что слезы потекли по щекам. «И она тебя побила!» — выдохнул он. «Вот черт!» — взвился Артем. «Какой позор! Расскажешь об этом Клепцовой, я тебя убью!» «О чем это вы не поняла Ксения?» Артем потрясенно молчал. Никита трясся от смеха. «Я тебе потом расскажу!» — пообещал он. Машина выбралась. на узкую проселочную дорогу, тянущуюся вдоль железнодорожных путей. Вскоре деревня Ягужина со всеми своими неразгаданными тайнами скрылась за поворотом. Обратный путь до города занял них всего полчаса. Очень скоро лес поредел, потом деревья сменились кустарниками, замелькали дома, дачные участки, и вот уже вдали... Замаячили серебристые шпили небоскребов Санкт-Эренбурга. Дом, милый дом. Павел Васильевич довез Никиту до самого подъезда. Легостаев вытащил из багажника рюкзак и взвалил его на плечо. Скейтборд и шлем он взял в руки. «Встретимся на тренировке», — улыбнулась ему на прощание Ксения. «А со мной завтра вечером», — сказал Артем. Я, наверное, схожу с тобой в то кафе. Может, меня тоже возьмут туда на работу? А как же газета? Удивился Никита. Буду совмещать. Все равно в редакции я появляюсь только по утрам. Клепцова тебя порвет, рассмеялся Никита. Она не любит, когда кто-то зарабатывает больше нее. А, отмахнулся Артем. За пироги и сметану она мне все простит. Они уехали, а Никита вошел в подъезд. и первым, кого он увидел, переступив порог квартиры, был апельсин, вальяжно развалившийся на новом ковровом покрытии в прихожей. «Один из квартирантов уже дома», — воскликнул Никита. «А обо мне, похоже, все забыли». «Никита!» — обрадовала Ирина Юрьевна, выходя из кухни. «Приехал уже. Хоть бы сообщил, мы бы тебя встретили». Она обняла его и прижала к себе. «Меня на машине довезли», — сказал Никита. «Кто?» «Мой новый знакомый, главный прокурор». Мама удивленно замерла. «Какие полезные у тебя знакомства!» «Еще бы! Будет к кому обращаться за помощью, если вдруг твои адвокатские уловки мне не помогут». «Вы же там ничего криминального не натворили?» — на всякий случай поинтересовалась мама. Никита громко хохотнул. Ирина Юрьевна тут же расслабилась. Парень прошелся по комнатам, осматриваясь. На стенах красовались обои, без единого пятнышка. Потолки сияли белизной, везде стояли новые двери. Ремонт был почти закончен, но в углу прихожей выстроились аккуратными рядами банки с остатками краски и клея. Лежали неиспользованные рулоны обоев, обрезки плинтусов и карнизов. «Ну как, нравится?» — гордо спросила Ирина Юрьевна. — Еще бы. И все своими руками. Из большой комнаты появился Игорь Николаевич. — Привет, сын, — сказал он. — Говорят, у бабушки появился мобильник? Докатились. Интернетом она еще не обзавелась? — Нет, — еще раз смеялся Никита. — Пока что она ходит за ним на ближайшую гору. Тут он вдруг вспомнил, что собирался проверить свой электронный почтовый ящик. В Ягужино Никита не раз пытался сделать это, но мобильный интернет в телефоне не работал. Легостаев оставил скейтборд и шлем в коридоре, рюкзак с бабушкиными гостинцами отдал Ирине Юрьевне, а сам прошел в ее комнату. За маминым столом перед компьютером сидела Марина. На столе были разложены какие-то бумаги и черно-белые фотографии. Никита еще никогда не видел сестру такой задумчивой и серьезной. «Привет, братан!» — сказала Марина, поднимая голову от бумаг. «Я тут работаю, потому что на кухне мама не дается сосредоточиться». Она глядела его с головы до ног. «Какой загорелый!» — завистливо воскликнула она. «А я тут сижу, как бледная поганка, будто и не лето вовсе. В следующий раз с тобой поеду». «Только тебя там и не хватало!» — усмехнулся Никита. Единственный рабочий ноутбук в квартире был занят. Тогда Никита решил заглянуть к себе в комнату и убедиться, что там по-прежнему можно жить. Все выглядело очень свежим, чистеньким. Покрытие на потолке изображало звездное небо. Изображенные на нем созвездия должны были светиться в темноте. Постеры со стен исчезли вместе со старыми обоями. Это хорошо. Уже подобралось... Несколько новых потрясающих плакатов. Обновленная комната пришла с Никите по душе. Затем он вернулся к сестре, сел рядом с ней. «Если не напоминать постоянно о себе, Марина так и не освободит компьютер». «Над чем ты тут задумалась?» — спросил он. «Дело из ряда вон», — сказала Марина. «Я уже неделю над ним голову ломаю. Стоит потянуть за одну ниточку, за ней тут же тянется другая, а потом еще целый клубок». и я никак не могу его распутать опять журналистское расследование да но ты не поймешь не такой уж я и болван марина скептически на него взглянула затем покачала головой но все же придвинула к нему фотографию какой то женщины никита увидел красивое лицо с высокими скулами узкие губы хмурый взгляд исподлобья. «Это Едвига Савицкая, бывшая ассистентка профессора Штерна». Никита замер с открытым ртом. От одного упоминания фамилии пропавшего ученого у него мурашки по спине побежали. «После знаменитого на весь город взрыва в его лаборатории, — продолжила Марина, — у Савицкой развились необычные способности». Она научилась создавать огонь из ничего одним только своим желанием. А потом она попыталась убить человека, одного ученого. Вот его фото. Марина положила перед Никитой снимок тощего лысого старика с неприятным лицом. Один глаз у него явно был стеклянным. Вся левая сторона лица покрыта целой сеткой глубоких шрамов и рубцов. Александр Борисович Федоров, химик-фармацевт. Не знаю почему, но Савицкая пыталась сжечь его вместе с его домом. Тогда он и лишился глаза. После этого ее упекли в психушку. Было это шестнадцать лет назад. И вот не так давно она сбежала оттуда, спалив при этом почти все здание. Никита был потрясен. И вся эта история окутана таким количеством тайн и загадок, что я просто с ума сойду, если не разберусь с ними. Со мной никто не хочет говорить. Я связалась с Федоровым, но он и слушать меня не желает. Понятно, наверняка напуган до чертиков. Еще я совершенно случайно узнала о лекарстве «Спящая красавица». Это название нигде не упоминается и неизвестно ни одному врачу из тех, с кем я общалась. У меня такое ощущение, что я соприкоснулась с каким-то... «Страшным секретом?» «Так, может, тебе просто бросить это дело?» Спросил Никита. «Ну уж нет. Я просто не могу этого сделать. Один человек хотел помочь мне, рассказать о спящей красавице. И что же?» «Говорят, он сошел с ума и совершенно потерял память. Именно в тот день, когда у нас была назначена встреча. Слишком уж очевидное совпадение, не правда ли?» Никита вдруг подумал, что об этом может что-нибудь знать профессор Винник. Ему ведь было известно немало грязных тайн Штерна и других ученых, работавших на корпорацию Экстрополис. Нужно было написать Ольге письмо. — Если хочешь, я могу спросить о спящей красавице у своего знакомого профессора, — предложил Никита. Марина взглянула на него с подозрением. — Откуда у тебя такие знакомые? то прокурор города, то какой-то профессор. У тебя есть другая жизнь, о которой мне неизвестно? — Есть, — подумал Никита. Но лучше тебя о ней и дальше не знать. А вслух он произнес. — Помнишь, мы ходили на экскурсию в Экстрополис? Там мы с ним и познакомились. — Почти правду сказал. — Спроси, — кивнула Марина. — Это было бы очень кстати. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Никита взял мамин ноутбук и унес его в свою комнату. Там, сгромоздившись на кровать, он подключился к интернету. Невесть, откуда взявшийся апельсин, тут же взобрался к нему на колени и громко заурчал. Никита загрузил почтовую страницу. За две недели там накопилась огромная куча спама, который он тут же удалил. Было и письмо от Ольги, только совсем коротенькое. «Это здорово, что ты едешь отдыхать», — писала Ольга. «Напиши потом, как съездил. У нас все нормально. Сейчас оформляюсь в новую школу. Пиши». Никита начал набирать ответ. Он во всех подробностях расписал свои приключения в Ягужино, рассказал о Саньке, своем знакомстве с Ксенией, об Иоланде и ее людях. А в конце письма спросил: твой отец слышал когда-нибудь о веществе под названием спящая красавица? Может это как-то связано с людьми по фамилии Савицкая и Федоров? Похоже в Санкт-Петербурге снова что-то назревает. Эта информация могла бы помочь пролить свет на происходящие события. Никита еще раз перечитал свое послание, затем отправил письмо. и выключил ноутбук. «Вчера, кстати, твой тренер звонил», сказала Ирина Юрьевна, входя в комнату. «Спрашивал, когда ты приедешь». «Придется завтра идти на стадион», вздохнул Никита. «Сел возвращается на круги своя».